Глава 39 Дом с разрывающим душу, протяжным, не то стоном, не то скрипом, накренился. Не выдержал якорь и грубый скребущий звук вдоль наружной стены. Лависа нагнулась и увидела толстый сук в двери. Унесенное наводнением дерево пытается составить ей компанию. Тонкий трос по принуждению, играющие роль якорной цепи, натянут до звона. Теперь она была уверена, якорь не удерживает дом. Медленно, но неуклонно ползет по дну. И тут она услышала гул. Вернее, не услышала. Гул был настолько низкий, что воспринимался не слухом, а телом. Грозная подземная вибрация. Так, наверное, бывает при землетрясениях и тут же поняла причину. Скальный грунт сотрясает обрушивающаяся гигантская масса воды. Что ж, Лависа завернулась плотнее в одеяло, стараясь сохранить остатки тепла. «Господи, помогите мне! Помоги!» Молитва задохнулась в судорожно прижатых к губам руках. Узловатые толстые сучья, напавшего на дом дерева, вели себя как грабители. Уверены, что в доме никого нет и никто им не помешает. Упрямо лезут в дверь, за ними готовятся следующие. С предсмертным хрустом лопнула дверная рама, застонали балки перекрытия. Дом погибал. Надо что-то делать. Только теперь до нее дошло. Надо что-то делать, и немедленно. Когда дом наклоняется, вода уже почти достигает ее убежища. Грязная пена плотоядно облизывается на уровне верхнего яруса кровати. Риск оказаться в ловушке очень велик. Надо уходить. Уходить любой ценой. Решиться спрыгнуть в эту отвратительную ледяную жижу и уходить. Изогнулась, выглянула в маленькое мансардное окошко. Берег показался знакомым. Наверняка Пориус. И этот гул, что она слышит, дамба в Пориусе, или то, что когда-то было дамбой в Пориусе, покосилась на входную дверь. В нее медленно, но упрямо протискивались узловатые лапы. Дом накренился еще сильнее, вот-вот перевернется, и она окажется в мышеловке. Мелькнувшая в воображении картинка вызвала острый приступ клаустрофобии. Она плавает под самым потолком в тающем пузыре воздуха, перемещающемся с каждым новым наклоном. Даже не под потолком, а под полом, сделавшимся потолком. «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать», — пробормотала Лависа детскую считалку, спустила ноги с кровати, зажмурилась и с легким всплеском соскользнула в темную воду. От холода перехватила дух. Ноги поехали по косому полу, Лависа чуть не упала, и упала бы, не успея ухватиться за стену. Примерила направление и двинулась к выходу, пробуя каждый шаг и преодолевая упругое сопротивление воды. Беспорядочный клубок ветвей. Может, как-то удастся их раздвинуть? Вернулась к гардеробу, сняла с крюка аркан и повесила на плечо. Дом раскачивался все сильнее, вода временами достигала подмышек. Разводя воду руками, как в брассе, Лависа добралась до двери, вернее, до того места, которое совсем недавно было дверью, и вцепилась в пульсирующий корявый ствол. Большая, вырванная с корнями старая сосна, а может и сломанная. Течение прижимало сосну к проему и слегка поворачивало, опять вспомнились взломщики с Фомкой. И с каждым поворотом ствола слышались Натужные стоны выдираемых гвоздей — все жалобней и жалобней. Дверная рама уже вырвана, из нее торчат огромные регулировочные болты. С силой потянула за одну из ветвей. Какая там ветвь? В руку толщиной крепкий здоровый сук, покрытый коричневого цвета грубой чешуей. Такой ни за что не сломать. Дом клонится все больше, паника нарастает, срочно наружу, срочно, попробовала ногами. Показалось, что там внизу есть более или менее свободное пространство. Мгновенное сомнение и решилась. Набрала в легкие как можно больше воздуха, нырнула и проскользнула в случайную дыру, не зная, что ждет впереди. Вода такая темная и мутная, что можно различить только тени. Хватаясь за колючие ветки, она протискивалась вперед, все дальше и дальше, стараясь оценивать запас воздуха. Внезапно ее что-то дернуло сзади и сильно сдавило плечо. Шухпан, этот чертов аркан, зачем она потащила его с собой. Она едва не закричала, и закричала бы, если бы не сообразила, тут же захлебнется. Аркан за что-то зацепился. Необходимо любой ценой его освободить, иначе конец. Потрогала рукой, натянут как струна. Изо рта, помимо воли, время от времени вырывались пузырьки воздуха и исчезали в ржавой мутии. Лависа с трудом перевернулась на спину и попробовала сдвинуться назад. Легкие жгло так, что вот-вот взорвутся. Вкус металла во рту. В запасе несколько секунд, потом сработает рефлекс, и она захлебнется. Теперь понятно. Веревка зацепилась за сломанный сучок. С трудом сдвинулась еще на пару дециметров назад, дернула в сторону. И, слава богу, аркан соскочил с сучка, веревка провисла. Она рванулась вперед, уже ничего не соображая, в глазах потемнело. Со всех сторон ее окружали тени, утыканных иглами веток. Но где же поверхность воды? Только ил, мусор и неземной, сковывающий холод. И все. Она не выдержала и вдохнула. Но странно. Ожидала немедленного конца, однако не так уж и страшно. Почти как воздух, только пахнет почему-то гнилой капустой и картофельными обмывками. Отвратительный запах, без него было бы лучше. Но что есть, то есть. Мрак неумолимо сгущался.